Глава тридцать пятая. Мужчины заговорили все разом, а я ощутила, как Крис прижимает меня еще сильнее, словно пытается защитить от свора чиновников. «Может и вспомнить», — выделился один из голосов. «Посмотрите, как прижалась». «Только сейчас я в полной мере осознала, что нахожусь в объятиях Криса». Моментально отпрянула от него, словно обожглась. «Не знаю, нужно ли возвращаться к прошлым чувствам». Мои действия не остались незамеченными чиновниками. Реакция не совсем адекватная. Нужно предложить ей вариант получше. «Хватит — Хватит! — неожиданно вспылил Кристиан. — Я с уважением отношусь к вашим чинам, но и вы относитесь с уважением к Магне. — Защитник! — их хохот противно полоснул по нервам. — Служитель закона, прошу вас соблюдать субординацию, а заодно не вмешивайтесь в жизнь Магны. Ей не стоит возвращаться к прошлому. Будем строить мощь магии на новых чувствах. Поэтому запрещаем вам вступать с Магной в дружеские и иные связи. Магна, вас тоже это касается. Не делайте вид, что не слышите. Я затравленно сглотнула. Почему они вмешиваются в мою жизнь и распоряжаются ею? Я не ваша собственность, возмутилась я. С кем захочу, с тем и буду дружить или встречаться. Ни за что не стану выполнять ваши приказы. Да? Голос профессора скруто выдал неприятные нотки. «Если не хотите создать неприятности присутствующему здесь служителю закона, то не станете искать с ним встреч». Не сказать, что я собиралась искать их, но, как только запретили, ощутила жизненную необходимость противостоять приказу. Только противиться и возражать было бы бесполезно. Это я поняла по тону и настрою собравшихся. Не знаю, какие у них планы относительно меня, Но было ясно одно. Отныне Криссу не было места в моей жизни. «Вам запрещено видеться под угрозой смерти!» — возвестил главный магистр. Это был приказ. Я замерла в недоумении. Лихо он решил за нас, как жить. Я глянула на Криса. За секунду у него на лице сменилось несколько эмоций от непонимания к гневу, а после осознания и смирения. Почему он не возразил? «Так будет лучше, Кэти». вздохнул он, словно его загипнотизировали. — Я уже говорил тебе, что нам нельзя быть вместе. — Упс, я что-то пропустила? Когда это он мне говорил? Помнится, только и гонялся за мной, чтобы лишить памяти и выдворить в неволшебный мир. — Магна Кэти, — заговорил главный магистр беспристрастным голосом, — наше с вами сотрудничество будет выражаться в неких заданиях, которые мы будем иногда давать вам. А теперь вы отправитесь в дом, где живут ваши подруги, немного отдохнете и приступите к работе в министерстве. — Что я должна буду делать? — не поняла я. — Ничего не знаю о магии. — А уже буду работать в министерстве? Вы меня еще спасать мир пошлите, тоже мне деятели. — С вашими должностными обязанностями вас ознакомят кураторы. Магистр явно не собирался вводить меня в курс дела. — Но должна же я хоть что-то знать? — возмутилась я. Все, что вам нужно знать, это то, что отныне вы будете стажером отдела тайн. Вне министерства живите как хотите и делайте все, что хотите. Исключение — встречи и общение с агентом безопасности крестьянам. Остальное на ваше усмотрение. Нам не нужны метания между прошлым и будущим. Если хотите обрести магическую мощь, вы должны отказаться от прошлого. Это единственное условие. Я глянула на Криса. «Надо же, какой страшный выбор! Он тот, кто всегда готов защитить меня, но теперь я либо должна отказаться от него, либо... Кстати, а что будет, если я не послушаюсь?» «Мне не нравится это условие!» Чувство противоречия мятежно вскипело во мне. «Не хочу отказываться от прошлого!» «Его у вас и так уже нет», — заметил профессор Скрут. «Но если попробуете его воскресить, Магна. то узнаете, что мы делаем с непокорными. Вроде вам говорилось, что у служителя закона крестьяна возникнут проблемы. А чтобы вам стало понятнее, уточню. Будет принято решение о ликвидации вас и вашего друга. Так что не нужно легковерно относиться к этому предупреждению. Мы знаем, как заставлять людей следовать нашим резолюциям». От его слов стало не по себе, но вида не подала. Снова в мозгу вспыхнула мысль о том, что меня заставляют сделать страшный выбор. Единственная связь с прошлым — Крис. И от него я должна отказаться. И от прошлого, и от Криса. Иначе смерть нам обоим. Это единственное условие? На всякий случай уточнила я. А то потом выяснится, что условий у них больше, чем звезд на небе. Да, единственное, — последовал ответ. Я, прощаясь, глянула на Кристиана. Он еще был рядом. но уже между нами была пропасть. Его глаза наполнились печалью. — Так надо, — одними губами прошептал Крис. Я лишь покачала головой в знак протеста. — Не согласна я с тем, что так надо. Раз всем все ясно, то не вижу смысла продолжать собрание. Послышался рядом мужской голос. Я и не заметила, как к нам подошел профессор Скрут и развел нас с Крисом руками, будто мы собрались драться, а он всячески препятствовал этому. — Итак, Магна прошу на выход. Больше не смеем удерживать вас. Я с тоской глянула на Криса. Вижу его в последний раз. В душе тоскливо что-то сжалось. — Вы не будете удерживать его силой? — все же всполошилась я, памятуя, что совсем недавно он был пленником Министерства. — Даю слово, что нет, — пообещал главный магистр Министерства и взмахнул рукой, чтобы в стене появился проход. Я шагнула за пределы комнаты. Гарри ждал меня. Ну, как прошло? Он был то ли вежливым, то ли любопытным. Так себе, неопределенно отмахнулась я, не до конца понимая, хорошо это или плохо, что мне посулили стажировку в отделе тайн. Вдобавок Крис должен был исчезнуть из моей жизни. А я была не готова к этому. Уже привыкла, что я убегаю, он догоняет. Посмотрим, что будет дальше. Пока что все неизвестно. Время все исправит. — мудро рассудил Гарри. — Да, — я кивнула. Ритуал с пропуском повторился. Гарри провел им по стене и разверзлась щель. Мы прошли через ряд сумрачных помещений и вышли к лифту. Он будто ждал нас. Какое-то время лифт возил нас по недрам министерства и, наконец, выпустил в атриуме. Громадные песочные часы, стоящие посредине, невозмутимо сыпали песок, отмеряя день за днем Год за годом, век за веком. Интересно, как давно возник магический мир и как долго стоит Министерство магии? Судя по всему, все произошло фиг знает когда. Гарри, скажи, а какой мир появился начале? Магический или не волшебный? Магический, конечно. Голос Гарри был каким-то возмущенным, словно я спросила нечто несусветное. Мы вышли на улицу. Вроде все как всегда. Но сейчас мне показалось, что изменилось все, начиная от центральной площади и кончая жителями города. Впрочем, действительно все теперь иначе. Я уже не лазутчица, не магна и не беглая чародейка, а стажер отдела тайн Министерства магии. Это звучит гордо. Я расправила плечи и с надеждой посмотрела в новый день новой жизни.